Екатерина Серебрякова «От судьбы не уйдешь» Текст читает Елизавета Котикова Пролог «Ну и пошел к черту, старый пень!» В сердцах выкрикнула я, громко хлопая дверью кабинета начальника. «Юлия Юрьевна, вы...» «Я больше не Юлия Юрьевна!» Под горячую руку попала еще и бывшая подчиненная с отчетами, которые теперь валялись по всему полу второго этажа. Не забирая вещей и не прощаясь, я вылетела на морозный воздух и полной грудью вдохнула запах сигарет, которым буквально пропиталось крыльцо нашего бизнес-центра. Подумать только, я отдала этой компании свои лучшие годы, половину сознательной жизни. Да я всех этих сотрудников, как птенцов, с ложечки выкормила, а они мне. Возьмите отпуск, а после новогодних напишите по-собственному». Передразнила я лысого дядьку, который только что уволил меня ради какой-то молодой белобрысой сосульки, сидевшей в кабинете напротив. Моему негодованию не было предела, хотелось прибить кого-нибудь на ровном месте. А еще и все эти предновогодние счастливые лица раздражали до ужаса. «Бесите!» – проскрежетала я сквозь зубы и быстро пошагала в сторону своей машины, пока моя злость не наделала делов. Зимняя заснеженная дорога привела прямиком в квартиру к сестре. Девушка вовсю готовилась к празднованию Нового Года, так что стол я отделила с целой стопкой нарезанных снежинок. «Что со мной не так, Мань? С работы уволили, с мужиками не клеится. Я что, какая-то не такая?» «Не говори глупостей», – отмахнулась сестра, ни на секунду не прекращая орудовать клеем. «Ты просто слишком зациклена на всем вокруг. Работа, работа, контролировать все и всех. А отдыхать когда? Когда ты в последний раз квартиру к Новому Году наряжала?» «Зачем мне это?» Хмыкнула я и пожала плечами. «Я до 31-го всё время на работе, домой только спать прихожу. А потом все новогодние у тебя или у мамы. А у вас в квартире вечно филиал фабрики Деда Мороза». Ноготком я подделала самодельную гирлянду из цветной бумаги и недоверчиво уставилась на сестру, которая в свои 25, будучи серьёзным специалистом и взрослым человеком, сейчас скрупулёзно вырезала узоры на бумаге. Меня все эти новогодние хлопоты совершенно не прельщали». В последнее время я и впрямь погрузилась в работу и нашла себя в этом. А что было еще делать? Семью создать у меня как-то не получалось. На животных была аллергия, даже свидания уже надоели. Вот и оставалось, что работать и заниматься йогой по выходным. «Что сейчас думаешь делать?» – прервала мои мысли сестра, поднимая свой курносый нос. «Отдохни, позволь себе расслабиться, сходи в кино, по магазинам, на каток. Мне же не пятнадцать», – попыталась воспротивиться я. «По-твоему, на катке возрастные ограничения? Ничего не знаю. Впервые в жизни отпусти ситуацию и позволь судьбе действовать за тебя. Не после таких умозаключений у людей обычная жизнь в тар-тарары катится». Маша посмотрела на меня с осуждением и вернулась к снежинкам. У сестры я посидела еще немного. Оправдывала это тем, что мы давно не виделись и накопилось много тем для разговоров. Но на самом деле, наверное, я просто не хотела приходить в пустую квартиру с осознанием, что завтра мне никуда не нужно. До дома я шла, насколько это возможно, медленно. Но сильно дорогу не растянешь, когда тебе нужно просто перейти двор. Так что через пару минут я была уже в холле на первом этаже. «Тётя Ларис, дела совсем не идут? Уже вещи из дома продавать начали?» Я усмехнулась над странноватой пожилой соседкой, которая волоком тащила какую-то коробку. «Ты и чем издеваться? Лучше бы помогла старушке». «Старушке? Да вы за красной крой по акции. Вчера бежали быстрее любого олимпийца». Припомнила я, но коробку все-таки взяла на себя. «Что несете-то? Подарки новогодние». И «Еще чего? Да соседки, Карень Семеновне, сын какую-то ерунду припер. Увлажнитель воздуха. Стоит, место занимает. На какой черт он ей? Вот мы и продали. Сейчас надо покупателю отдать. Поможешь?» Усмехаясь предприимчивости местных старушек, я тащила на себя немаленькую такую коробку в направлении выхода. «Я никак не перестану удивляться нашему дому», — сказала вслух, когда мы со старушкой уже возвращались на этаж. «Вроде бы дорогой жилой комплекс, а живут не депутаты и не бизнесмены, а одни бабушки». «Ты кого бабушкой назвала?» — огрызнулась женщина, худой рукой поправляя свой черный платок на голове. «Мы еще молоды и в самом расцвете сил. Семеновна внуков ждет, все никак дождаться не может, потому что дети пошли такие, как ты». «Такие, как я, это какие?» От переполняющего меня интереса я даже вышла вместе с женщиной на ее этаже. «Эгоисты, только о себе и думаете, а семья, а дети, вам это все равно». «Ой, не заводите свою шарманку». Я отмахнулась от женщины, которая вечно пыталась нагадать всем вокруг «Счастливый роман». Я в ее россказни не верила и вообще относилась с осторожностью. Мало ли, что у нее там в голове. Да чего не заводить, с тобой и так все ясно. Я уже на тебе крест поставила. Чего? Тут я даже не смогла сдержать смеха и закатила глаза. А как же ваши волшебные советы о том, как найти свое счастье, не помогут? Помогут, конечно. На то они и волшебные. А ты их разве слушать будешь? Ну, давайте послушаю. Женщина уже проворачивала ключ в замочной скважине, но я от своего отступать не собиралась. Интересно, это какая. Денежку плати, я тебе скажу». «Да вы же бесплатно мне их второй год сучить пытаетесь». «Так кто раньше было, а сейчас нет денег, нет совета». «Ну вы и шарлатанка», — сокрушилась я, но почему-то все равно полезла в сумку за кошельком. «Переводом можно, но только чтобы доказать вам, что все это бред». «Переводи давай, только не в крипте, я с ней еще не разобралась». Смирившись с тем, что общение с этой пристранной соседкой неминуемо вызывает у меня шок, я перевела нужную сумму на карту и оперлась о дверной косяк, чтобы выслушать бред этой сумасшедшей. «Проблема у тебя совсем отчаялась», — глядя прямо в глаза, начала женщина. «С мужчинами не ладится, все одна. То, что вы следите за жизнью всех соседей, еще не делает вас гадалкой». «Да помолчи ты», — осадила меня старушка. «Кто тебя такую уговорливую терпеть будет? Мужик тебе нужен, спокойный, как Гарарарат!» «Это вулкан», — тихо шепнула я, за что тут же получила суровый взгляд. «Ты ведь не всегда такой была, обидел кто-то. Ребеночком ведь была веселая, открытая, добрая, а сейчас колючая, как ёж. Вот и вспомни, что тебя в детстве радовало и чего ты сильно хотела. Может, в детство окунешься и найдешь свое счастье». С этими словами старушка так громко и неожиданно хлопнула дверью своей квартиры, что я даже отскочила в сторону. Нет, точно сумасшедшая». Я, конечно, и впрямь была в отчаянии после событий сегодняшнего дня, но не настолько, чтобы прислушиваться к советам соседки, которая носит всё чёрное и называет себя гадалкой. Но почему-то я никак не могла выбросить из головы её слова. «В детстве я ведь и правда была не такой». Заварив себе чай, я опустилась на мягкий диван, укрытый пледом, и достала свой альбом с фотографиями, почти что 30-летней давности. Мы с Машей росли в дружной, хорошей семье. Родители нас любили, водили по всем возможным развлечениям. Мы с сестрой росли едва ли не самыми счастливыми детьми, которые верили в чудо и настоящую сказку. Маша такой и осталась, доброй, открытой, отчасти инфантильной и доверчивой, но в этом и была ее прелесть. Она как нежный цветок, который хотелось оберегать от всего на свете. А я... я стала какой-то другой. Взяла жизнь в свои руки, отгородилась от всех. И видела впереди себя только цели, которым не было препятствий. Со временем менять что-то становилось все сложнее и сложнее. И из самодостаточной шикарной женщины я превратилась в эдукую бабу, которая живет работой и считает, что никто не сделает ничего лучше нее самой. Как-то это все грустно. Заключила я, закрывая альбом. Немного подумав, я пересела за стол, открыла сайт поиска вакансий и вбила в поиск.